По дороге широко шагали молодой капитан и боцман Витя с бухтой бросательного конца на шее. «Что тут с моим помощником?» — спросил Всеволод Владимирович Деловито. Он был полон решительности, был собран, отлично выбрит и зарумянился на холодном ветру. Ему хотелось действий, хотелось сложностей, чтобы решать их на моих глазах и чтобы я потом доложил о его молодой и дерзкой упругости на совете капитанов или в службе мореплавания. Я думаю, Всеволод Владимирович, что вашего помощника пора туда снимать, сказал я. Всеволод Владимирович цепким взглядом обвёл оверрез никелированного и ржавого железа, прикинул вертикальные углы и дистанции, растопырив пальцы по образу секстана и сказал: "Ну, то, что влезать куда-нибудь легче, нежели слезать, это так же точно, как то, что наплодить автомобилей легче, нежели от них избавиться. Верно я говорю?" — Елпидифор Фадеевич, как меня понял? — Вас понял, — донеслось с верхатуры. Значит, считаете, пора его оттуда снять? — спросил меня капитан Задорно. — Давайте действуйте, — всел Владимирыч. До следующего патруля операцию кровь из носа приказываю закончить. — Какого патруля? — спросил капитан. — Полицейский здесь ездит, — встрял химик. — Шериф. — Есть, ясно, понял. — Понял. «Давай, дракон, кидай ему скорее веревку», — приказал коллега Боцману. «Стыд какой! Никогда с моими помощниками такой ерунды не было! Сейчас здесь еще и наш агент поедет и увидит Елпидифора на куче и спросит, ясное дело, чего он туда полез. Что я ему скажу? Бросай скорее, Витя!» Дракон Витя раскрутил в американском воздухе бросательный конец, как балда веревку в пруду с чертями, и выпустил ее в направлении Елпидифора. Ярость с глухим звуком ударила в бампер Бьюика, метрах в трех от Кадиллака, из которого наблюдала за происходящим голова третьего помощника. — До сам доберешься? — спросил капитан. — Попробую, — сказала голова елпидифора и почесала в затылке. Не — Не робей, обрадовался капитан. — Молодец, Фадеич, начинай. Только не развали всю кучу. Если вон тот ягуар заденешь, все завалится и нас прихлопнет. Ты там поосторожней, Фадеич. Если всю кучу развалишь, лучше на пароход не возвращайся. — Как слышишь? — пошутил он. — Мне все до последнего звука слышно, прямо как стереомагнитофон здесь стоит, — объяснил Елпидифор, начиная сползать из Кадиллака к Бьюику. И сразу нарушился баланс равновесия во всем огромном штабеле. В глубинах его что-то затрещало, и мне показалось, что гора собирается сделать, наконец, шаг к Магомету. — Берегись! — заорал капитан. — Лезь назад, как понял! Елпидифор в мгновение ока забрался обратно. «Вас понял, не двигаюсь, даже вздохнуть боюсь», — доложил он.